Глава 13. Принц Крови Эдвард Пассет. Посетившая принца наглая идея воспользоваться моментом и прикоснуться к тонкой энергии леди Тревер настолько нашла отклик в его сердце, что он недолго раздумывая сделал это. Девушка, привалившись спиной к колонне, прикрывала глаза, а он наполнял её настолько, насколько позволяли совесть и обстоятельства. И то, что случилось дальше с Шелли, не вызывало никаких сомнений. Их брак должен был стать настоящим, и consummation они совершат, как и положено новобрачным. Только не получилось. Ничего не получилось из того, о чём он думал в тот момент, когда Шелли находилась в его власти. Потому что юная леди Тревер заявила в момент вручения золотой ветви о том, что особой влюблённости она не испытывает к принцу. А потому не видит препятствий для второго претендента в лице Оскара Эвенза. Удвард Пасс посчитал Шэлли маленькой льгонией. После его внезапной импровизации с прикосновением к энергии леди Тревер, она как минимум должна была захотеть продолжения. И он видел, что произвёл на девушку впечатление, незабываемое. Но вышло как вышло самодостаточность и гордость принца неожиданно пошатнулись, а Шелли не только не стало все цело его, но и предпочла в их взаимоотношения ввести кого-то третьего. А третьим стал лучший друг. Друг детства. Здесь было о чем задуматься. В великом пророчестве предсказателя земли Радони и близко не было ничего подобного». Лорд Эванс попытался договориться с Удвардом о встрече на балу и как-то обсудить сложившуюся ситуацию, но он отказался, сославшись на занятость и юного гостя в его поместье. Рассматривал ли принц Друга как конкурента? Вполне. Эванс, хоть и был с детства самолюбивым и избалованным, но это не отменяло того, что он являлся носителем древней магии. И прекрасно вписался в число тех ярких потомков, которых все непременно внесут в памятные записи в главную книгу рода. А Вудвард, принц крови с проклятым прошлым и шестью несостоявшимися браками. И в этом он чувствовал свою уязвимость, хотя и отрицал влияние пагубного прошлого на своё настоящее и будущее. А ещё У них было совместное прошлое на двоих, в котором они поклялись защищать друг друга, приняв магические клятвы. Обо всём этом Вудворт размышлял, когда стоял на поляне, где чудовищная ловушка из тонких магических плетений чуть не привела к трагедии. Мой принц, потревожил размышления Вудворта глава Сыска. Вам не кажется странным, что именно Уточнил принц, ковыряя носком своих сапог сырую землю в месте рассекреченной ловушки. Как я полагаю, присел на корточке Дэвид Рудвертин и тонкой ветвью, сорванной с куста неподалеку, подцепил клочок утоптанной травы на маленьком выступе поляны. Даже с учетом осведомленности злоумышленников им бы не хватило времени на подготовку. Посмотрите сами. Глава Сыска подкинул свою находку в воздухе, а затем, применив магию отмены скрытия, подотожил. Двое. Они пришли с севера и сидели в своём укрытии больше двух суток. Но этого не может быть. Леди Тревер, я пригласил на прогулку. И целых суток не прошло. Откуда они могли? И яркая догадка обожгла сознание Удварда. Эти двое могли здесь находиться раньше положенного лишь в одном случае. Заказчик предвидел будущее. И, судя по всему, его дар превосходил любой другой, имеющийся во всей Аксарии. Вижу, ваше высочество вы подумали о том же, о чём и я. Но это означает, что нам не найти заказчика. Никакая магия, кроме дара предвидения, не сработает на этом человеке. И как бы мы ни стремились его выследить, «Он будет ускользать от нас всякий раз», — закончил принц за главу сыска. Дэвид Рудвертин кивнул. «Тогда на балу», — немного закашлившись, проговорил глава сыска. «Я показал не всю правду о леди Тревор и собирался доложить королеве, но, судя по всему, вы, ваше высочество, должны узнать об этом первым». «Я весь внимание, Дэвид», — Леди Тревер обладает не только магией воды, в ней есть и дар предвидения, но он совсем не развит и не подчиняется девушке, хотя она пыталась многократно его обуздать и контролировать. Упёртость леди Тревер может позавидовать любой адепт академии. Принц неотрывно смотрел на главу Сыска и не сразу понял, о чём говорит мужчина. Смысл сказанного никак не хотел укладываться в сознание Уодворда. Но сейчас предсказание Вебино из племени Гуатроме не казалось уже настолько нереальным. Даром предвидения в Оксарии обладали немногие, но что в числе них, окажется и леди Тревер, принц даже не мог предположить. Время пролетело очень быстро. Водвард Пассет так и не мог понять, кто же тот таинственный злоумышленник с развитым даром предвидения. И единственное, в чем он был уверен, так это в том, что леди Тревор здесь была ни при чем. Затем принц взглянул на мохнатые макушки высоких сосен, втянул ноздрями побольше воздуха и, наконец-то, решился сказать самое важное. «Дэвид, ты один из тех людей, кто знал меня с детства». Неужели и с Шелли может случиться так, что она уйдет за грань, как и предыдущие шесть невест? Лорд Рудвертин улыбнулся и, положив руку на плечо принцу, проговорил. «Вудворд, леди Тревор производит впечатление исключительной девушки. В ней разом переплетено много того, чего нет ни в одной из тех, кто был представлен на балу». «И еще». Кашлянул в кулак глава сыска. «Есть кое-что, что вам следует знать о Шелли Тревор лично. Когда я просматривал случившееся в истории с леди Данилс, случайным образом заглянул в прошлое, относительно недавнее прошлое и... Что же ты там увидел?» Заинтересованно посмотрел принц на Дэвида. «Я не вправе озвучить то, что произошло в жизни леди Тревор». Принц кивнул. Он чувствовал, что есть ещё что-то такое, о чём Шэлли до сих пор ему не рассказала. И пока мужчины переговаривались, на поле появились ещё двое. Это были конюхи Уодверда Пассэта. Взволнованные и запыхавшиеся, они на своих двоих прибыли в столь поздний час, чтобы сообщить нечто важное. "Вашего сочувства", проговорил Сэмюэль. "Леди Тревер, беда мой принц". Уодвард не стал вдаваться в подробности а Дэвид тем более не собирался тратить напрасно время. Глава сыска быстро открыл портал, настроив на леди Тревор, и оба мужчины одновременно шагнули в овальное кольцо в обрамлении фиолетового свечения. Вудвард был удивлен, что портал их привел к беседке в саду, но после того, как он увидел мертвенно-бледную леди Тревор, закутанную в плед, понял, что конюхи не соврали. «Шелли!» — воскликнул принц крови, направившись к своей избраннице. Девушка немного осунулась, а ведь с моментов их расставания прошло всего полдня. Немало, но и не так, чтобы лежать в подобном виде. Что произошло, Шэлли? Удвард припал на одно колено и осторожно заключил в плен своих пальцев её маленькую ладонь. Больше не сдерживаясь, молодой принц со всей ему присущей страстью поцеловал её руку. Глобами Удвард почувствовал холод стоящейся под нежной шелковистой кожей Шелли. "Похоже, кто-то сильно не хочет, чтобы я жила", едва шевеля губами, проговорила леди Тревер. Удвард с ужасом отмечал, как Шелли ослабла, насколько чернота страшных кругов под её глазами исказила меловидное лицо юной особы. Сердце отчаянно забилось в груди принца. Он жаждал наказать всех виновных и причастных к случившемуся. У вас есть предположение, кто бы это мог быть? Лорд Родвертин решил уточнить несколько моментов уходящего дня. Понятия не имею. Это может быть любой житель Аксарии. Тяжело выдохнула леди Тревер и на минуту прикрыла веки. Двое мужчин, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. В их безмолвном диалоге всё было понятно без слов. Глава Сыска, перед тем как покинуть принца и леди Тревер, задал последний вопрос. Но вы же понимаете, что не любой житель имеет доступ к поместью принца. Да, вы правы, но договорить с Хелли не удалось, так как усталость и бессилие в глазах леди заменил самый настоящий страх. И это не укрылось от Водварда. Он также посмотрел на уже слегка подрагивающую руку Хелли. Сглотнул. Затем приложил с лбом к расползающейся черноте На тельной стороне ладони леди Тревер. Удвард Пассот почувствовал тёмную ауру. Не веря в происходящее, мужчина приподнялся, выпрямившись в полный рост, и проговорил: "Дэвид, у нас не так много времени. Если на исходе третьего дня мы не найдём противоядия,